Голова 7 От взалёта к отступлению. Что это было? Пока он держал над головой меч, об него бились большие и маленькие камни. Всё вокруг продолжало трясти, тёмные эльфы один за другим прыгали в щели на потолке и избегали, а Магна величественно шёл, будто ничего сверху и не падало. Из-за землетрясения и камнепада преследовать его было невозможно, потому Роран лишь крикнул ему в спину. «Эй, что ты теперь будешь делать с этим королём?» «Он сыграл свою роль, так что больше не интересен мне. Пусть умрёт здесь с вами!» Роран поражался его самоуверенности, но тут же посмотрел на закричавшего Старма. Голова короля была красной от крови после попадания в неё камня, и теперь на него падал огромный кусок потолка. Старм пытался успеть спасти его, но король никак не реагировал и разлетелся красными кляксами, когда его раздавило». Роран подумал, что после такого уже не выжить, и тут прижатая и прикрытая мечом Рорана Лепис посмотрела под ноги и проговорила. «Господин Роран, из-под земли что-то приближается?» «Чего? Что ещё?» «Не знаю. Я ведь не предсказатель», — сказала она очевидные вещи. Роран подумал, не смогут ли они выбраться через ту же дыру, через которую ушли враги. Но при том, что он не был лёгким, как эльфы, и не обладал магическими инструментами, как магна, пусть на потолке дыр в этом землетрясении хватало... Пройти-то бы он вряд ли мог. «Гула, можешь что-нибудь с этим сделать?» «Была бы я одна, ещё бы справилась, и мне кажется, что под землей что-то очень неприятное». Роран подумал, что стоит бежать от того, что злое божество называют неприятным, вот только бежать было некуда. Выход Лепис и Гула завалили солдатами, к тому же из-за камнепада вокруг был настоящий бардак, и было сомнительно, что они смогут по этому пути выбраться. Стоило ожидать, что это нечто уничтожит весь замок, «Ну не переживай, господин Роран. Я сделаю все возможное чтобы мы даже погребёнными не погибли». «Точно! Используем барьеры, как-нибудь справимся!» Брат, «Брат, я с я тобой. тобой. Потому можешь не переживать. Пусть даже весь замок обратится в кучу камней. Я выведу тебя наружу!» Раз так говорили демон, злое божество и король безжизненных, простому человеку оставалось лишь положиться на них и молиться, что всё получится. Роран попросил позаботиться о старыми с его отрядом, и на лицах девушек появилось явное нежелание... Но они не считали правильным бросать их, потому кивнули. «Если не хотите умереть, идите сюда! Мы установим защитный барьер!» «Думайте, выживем!» Старым всё ещё был шокирован смертью короля, но при том, что творилось вокруг, ему не стоило и дальше оставаться в таком состоянии, потому он собрал своих подчинённых возле группы Рорана. Видя это, Голу читала слова, и вокруг них появился слабый свет, и рыцари восхищенно загалдели. «Молитесь, чтобы у нас всё получилось! Всё же мы не можем гарантировать, что всё будет в порядке!» «Если выживу, обязательно отплачу этому мужчине!» Урорен видел, как скрипит зубами старым и не наблюдал в этом ничего хорошего, но тут заметил, что камни перестали сыпаться. Тряска продолжалась, так что камни должны были сыпаться, но созданная голая стена не позволяла достать до них. Урорен переполнила надежда, что теперь они как-то справятся, но тут землю под ногами затрясло, и он потерял равновесие. Все остальные тоже ощутили тряску, не позволяющую стоять на ногах, Держаться было не за что, и они стали падать, и тут Роран услышал голос Гулы. «А, это плохо». Думая, что ничего не вышло, Роран увидел, как стены, пол и потолок от сильного удара разлетаются на части. Казалось, что само основание замка взорвали. Роран уже подумал, что это конец, и ощутил, как его тело подбрасывает, и посмотрел вверх, когда среди множества камней увидел тёмное небо. Он осмотрелся вокруг, там тоже была лишь тьма, до его ушей доносился лишь вой ветра. Мужчина так и не понял, что случилось, но пол под ним рассыпался, и зрелище заставило волосы встать дыбом. «Меня подбросило!» Благодаря силе Сэны он видел во тьме, как далеко была земля. Мужчина не знал, как высоко его подбросило, но понимал, что всё ещё поднимается, а значит, удар был невероятно мощный. Вообще, после такого удара даже он не мог уцелеть. Скорее всего, Роран избежал смерти благодаря барьеру Гулы, но когда он подлетел, барьер исчез, того слабого сияния мужчина не видел. В спешке набрал меч за спину и подумал, что когда подъём закончится, он упадёт на землю, и тогда избежать смерти будет очень непросто. Однако тут Рорен заметил во тьме огромную тень. Что это? Замок или огромное судно? Роран подумал, что это королевский замок, в котором они были, но следов повреждений на нём не было видно. И вот ему пришло в голову, что это было огромное строение, которое находилось под ними и подбросило их в воздух. Рорен предположил, что когда это нечто поднималось из-под земли... Запустил их всех в полёт, и, скорее всего, замок подлетел вместе с ними. И тут он понял, что все эти знания ничего не меняют. Если ничего не получится, то он врежется в землю и тогда умрёт. И тут понял, что его что-то тянет. Посмотрев, он увидел нити ловящий ветер, а потом и Нига, сидящего на его плече. Роран наблюдал за тем, что пытался сделать паук. Ловя потоки ветра, нити тянули мужчину прочь от падающих камней. «Спасибо, Ник, но... нет чая способа благополучно приземлиться!» Даже при том, что камнями его не раздавит мужчина всё ещё падал со значительной высоты. Роран подумал, что паутина Нига хоть и смогла сместить его, но вряд ли замедлит, и тут услышал голос Ляпис. «А, Ник, отличная работа! Если бы его попыталась вытянуть я, скорее всего переломала кости!» После этих слов его тело окутали тонкие руки. Роран понял, что его обняла Ляпис, а их взгляды встретились. Из-за стремительного падения её одежды и волосы растрепались, Девушка улыбнулась, когда Роран посмотрел на неё. «Рада, что ты в безопасности, господин Роран. Вроде почти не пострадал». «Ты в данной ситуации будешь говорить, что я в безопасности?» «Так ведь относительно безопасно. Господина Старма остальных камнями расплещила Всех подчистую перебила». «Агула?» «Это...» Глаза, державшиеся за Рорана Лепис, забегали, и вот она посмотрела в одну из точек и сказала. «Похоже, она подлетела немного выше нас». «Помочь можно?» «Сложно подумать, что злое божество умрет при падении», — говорила неуверенно, и Роран уже собирался возразить, как вдруг под ногами появился свет, и он посмотрел туда. Он увидел, как огромное строение под ним здесь и там начало светиться, и, похоже, там сейчас что-то двигалось. «Что это?» «Хотела бы сказать, что замок, но это скорее крепость напоминает, и от неё исходит много маны». «И она была там похоронена?» «Похоже, целью господина Магны было откопать её». Но при том, что она запустила в полёт замок, вряд ли они могли просто прийти и попросить выкопать её. Лепис рассказывала о том, что задумал Магна. Вароран хотела что-то сказать, но тут услышал взрыв. Рядом с ними пронеслось что-то большое, а их закрутило ударной волной, и чтобы не прикусить язык, мужчина стиснул зубы. «Что-то прилетело?» «Думаю, это боевой снаряд. Она выстрелила. Не знаю, сколько времени она была погребена под землёй, но всё ещё исправно работает». «Чего? Нашла время восхищаться!» «Хоть ты и говоришь так, но мы даже никуда сбежать не можем!» А ответила Лепис, пока они продолжили падать. Рорен всё сильнее переживал о том, как быстро они падают, и тут Лепис начала шептать ему. «Обними меня покрепче. Если упаду неудачно, даже тебя не смогу уберечь. Ты-то в порядке будешь?» «Будь у меня настоящие ноги, я бы их сломала, но так как они искусственные, даже если сломаю, ничего страшного!» «Это точно в порядке не назовёшь!» «Помолчи, язык прикусишь!» После её слов Рорно осталось лишь замолчать и покрепче обнять Лепис. Ему казалось, что он слышал спокойный голос за пеленой ветра, но тут, похоже, Лепис приземлилась. Роран испытал тряску, крепче обнял девушку и старался не рожать руки».